Конечно, брат. Мы будем на чеку. Только поосторожнее. Наверное, не стоило говорить тебе этого. Но известно наверняка, что в шатре переформирования пару дней назад видели Григорио Риваса. Его даже схватили, но он совратил одну сестру, и та его освободила. Ясное дело, она сейчас в городе по братими искупает грехи. «Так ей и надо. С тех пор его не видели нигде, и в Элее тоже, так что этот давешний парень, вполне возможно, это он!» Ривас зажмурился, оскалившись при упоминании сестры Уин Чайм. Ее волосы цвета осенней листвы на холмах, ее длинные сильные ноги, ее чуткость и тщательно скрываемое сострадание — Ее явные шатания в вопросах веры. Он тряхнул головой и заставил себя выбросить ее из головы. «Это солнце поднимается!» — встрял в разговор брат Вилли. «Нам поди лучше покласть кровь в корзины и за борт в воду, а?» Последовало молчание, в котором даже сидевший под настилом Ривас ощутил угрозу. — Я хотел сказать эту муку свежего помола, — боязливо поправился брат Вилли. — Как ты ее назвал только что? — прошипел пастырь, возможно, сквозь зубы. — Я хотел сказать... Му... — Что? — Кровь, брат, — несчастным голосом признался Вилли. — Почему ты назвал ее так? — Не знаю, я... — Почему? — последовала долгая пауза, потом брат Вилли шмыгнул носом. — Ну, бывал я там в разных местах, пробовал кровь раз или два. Я знаю, как она выглядит. — Ага. — лошадь переступила с ноги на ногу и мотнула головой. — Так вот, если это вы... «Обнаружите нарушителя! Я, так и быть, закрою на это глаза!» Лошадь развернулась на месте и галопом поскакала по причалу. Стук копыт быстро потонул в ровном шелесте дождя. «Кретин чертов! Это... Боже, брат, я всего-то...» «Заткнись и говори, Сойер, когда хочешь поклясться богом!» «Я продвинутых видел, и то умней тебя! Валяй, клади муку в корзины и опускай их за борт. И проверь, чтоб брезент все хорошо накрывал, слышишь? Если солнце встанет и испортит хоть одну понюшку, тебя самого подцепят к шлангу в истекальной избе». Некоторое время над головой слышались только звяканье цепи и кряхтения, Потом большой, завернутый в брезент кубический предмет спустился на веревке, плюхнулся в воду и ушел в нее на три четверти. За ним последовал другой такой же, потом еще один, и так до тех пор, пока весь повернутый криво суборд лодки не ощетинился дюжиной покачивающихся на воде черных кубов на прочных тросах. Судя по доносившимся до Риваса звукам, бестактный брат Вилли проделывал теперь ту же операцию с другого борта. «Интересно, что за паруса на этой лодке?» — подумал Ривас. «Даже с такой странной формой корпуса, во всяком случае той его части, что мог разглядеть Ривас, ему казалось, что передвигаться со всей этой понавешенной с бортов хренью просто невозможно». «Эй, знаешь...» — крикнул брат Вилли своему старшему спутнику на причале. «Вот бы старина Ривас и правда сюда заявился! Я бы из этой ракетницы ему прямо в башку пальнул!» «Эх!» -э — -э", меланхолично отозвался старший и сплюнул. «Я так считаю. Кто-то, конечно, здесь навел шороху. Да только не Григорио Ривас!» «Ты-то почем знаешь?» «Послушай, нет никакого такого Григорио Ривоса. Это просто страшилка такая. Ривос пришел. Ривоса видели там-то. Берегитесь, Ривоса!» «Это все, чтоб служба медом не казалась». Еще одна корзина с кровью шлепнулась в воду. не решительно возразил брат Вилли. не «Я сам говорил с одним, так он сам видел Риваса в Элэе!» Почему-то Ривасу показалось, что старший собеседник пожал плечами. «Я знавал одного парня, который клялся, что разговаривал с Элвисом Пресли. У него бутылка такая была древняя, вроде как статуэтка Элвиса Пресли. Так он говорил, что в бутылке его дух». «Я битый час слушал, ни хрена такого не услышал!» Вдруг Риваса осенило. Он снял свою спящую ношу с крюка и, придерживая его лицо над водой, бесшумно проплыл под причалом и обогнул широкий корпус лодки. Судя по обводам, это все-таки было что-то вроде боржи. Усилившийся дождь заглушал любой неосторожный всплеск и уж без всякого сомнения лишал Вилли и его спутника особого желания глазеть по сторонам. Выглянув из-за ближней к корме по левому борту корзины, Ривас на мгновение увидел на фоне неба силуэт, должно быть принадлежавший Вилли, перегнувшийся через фальшборт, чтобы опустить очередную корзину на носу. Мужчины продолжали разговаривать, но со своей новой позиции Ривас почти ничего не слышал. Очень осторожно он приподнял продвинутого, зацепил его рубаху за угол корзины, потом едва ли не целую минуту постепенно опускал паренька, перекладывая его вес на веревку, чтобы та не дернулась или не заскрипела. Потом... Придерживая корзину одной рукой, другой он начал развязывать брезент. Когда ему, наконец, удалось распустить узел и отвернуть край, он увидел, что корзина представляет собой железную клетку, доверху наполненную контейнерами из матового стекла длиной примерно по футу, а высотой и шириной по 6 дюймов. Крышка корзины запиралась простой щеколдой, для надежности замотанной проволокой. Ривас принялся распутывать узел. По мере того, как небо светлело, дождь слабел, и Ривасу приходилось орудовать быстрее и тише. В конце концов, когда дождь сменился мелкой моросящей пылью, а Ривас, задрав на мгновение голову, увидел ярко освещенных солнцем чаек в вышине, задвижка поддалась — и ему удалось откинуть крышку, не отцепив при этом спящего мальчишку, а потом осторожно по одному вынуть из корзины стеклянные контейнеры и пустить их на дно. Повинуясь внезапному импульсу, он в последний момент успел ухватить выброшенный уже последний контейнер, открыл его и увидел внутри три стеклянных флакона с завинчивающимися крышками». Нахмурившись, он оглянулся на своего неподвижного спутника. Тот время от времени похрапывал и бормотал что-то, но, к счастью, достаточно тихо, чтобы его услышали на палубе.